занимавшаяся в Гамбурге организацией художественных выставок, и она помогла ему стать известным. Они оказались рядом, в салоне самолета, летевшего из Лейпцига в Гамбург. Она возвращалась домой из одного из своих филиалов, а он летел с одного строительства на другое. Он рассказал ей о своих картинах, а пару недель спустя принес ей некоторые полотна, сделал несколько набросков, о которых она попросила, и в один прекрасный день, совершенно ошарашенный и обрадованный, обнаружил свои картины на организованной ею выставке. Она вызвала его в Гамбург под тем предлогом, что хотела бы проконсультироваться относительно перестройки галереи. Но когда он приехал, то увидел свои картины, развешанные во всех залах галереи, готовые к вернисажу. Он приехал в четыре, в пять появились первые были, а к восьме уже было продано несколько полотен. В 9 Вероника и Томас, опьяненные шампанским успехом друг другом, не дожидаясь закрытия вернисажа, поехали к ней домой. Утром он уже знал, что нашел женщину своей мечты. Когда счастливый, утомленный, бессонной ночью он ехал в поезде в Берлин, то готовил себя к разговору с Ютой. Этот разговор будет непростым. Они женаты уже 12 лет, пережили вместе хорошие и плохие дни, заботились о троих детях. У жены была тяжелая беременность, когда должна была родиться дочь. Они вместе прошли трудный путь к удачной карьере, пережили супружеские измены, одну ее и две его. Ему казалось, что они срослись друг с другом. Она стала частью его, а он ее. Они были абсолютно откровенны друг с другом. Оба понимали, что мир изменчив, меняются обстоятельства, а с ними и люди. Дети, конечно, тяжело переживут развод родителей, то, что отец ушел из семьи, что в его жизни появилась другая женщина. Но он верил, что Юта проявит понимание, а Вероника выберет правильную линию поведения и верный тон в общении с детьми. Она просто чудо. А в Берлине творилось такое. В мансардах на Ансбахерштрассе, где они сейчас вели строительство, ночью вспыхнул пожар. Дочь заболела. Домработница, она же гувернантка, уехала на две недели к родне в Польшу. И когда в десять вечера Томас и Юта сидели на кухне ели пиццу, то буквально засыпали от усталости. «Я хочу тебе кое-что сказать», — тронул на ее за руку, когда она встала из-за стола и намеревалась идти в спальню. «Да?» Я познакомился с женщиной, то есть, я имею в виду, влюбился в одну женщину. Она посмотрела на него. Лицо ее было непроницаемым или усталым. Затем она улыбнулась и быстро поцеловала его. «Да, дорогой». В последний раз это было четыре года назад. Она начала подсчитывать. А предпоследний раз восемь. На какой-то момент она запнулась, глядя в пол. Он не знал, хочет ли она что-то добавить или ждет его ответа. Она сказала, «Закрой, пожалуйста, окно в комнате у Регулы». Он кивнул. У дочери до сих пор держалась высокая температура. Когда он укрыл девочку и послушал, как она дышит во сне, Юта уже легла в постель. Ему показалось ребячеством решение спать на кушетке в гостиной. Он разделся и лег на свою половину кровати. Юта, уже засыпая, прильнула к нему. «Она тоже брюнетка, как и я?» «Да. Расскажи мне о ней завтра». Глава 3 Вероника не торопила его. Она понимала, что пока болеет регула, для решения вопроса о разводе с Ютой время не самое подходящее. Пока домработница была в Польше, пока Юта разбиралась с последствиями пожара, и на шее у нее висели двое новых сотрудников фирмы, которых надо было ввести в курс дел. Пока он корпел над проектом моста через Гудзон, ей самой хватало хлопот с галереей в Гамбурге и двумя филиалами в Лейпциге и Брюсселе. Да и не такой она мало женщиной, возле которой постоянно должен находиться мужчина.